«Каких представителей?» — крикнул холоп, обратясь в стене. «Народных!» — крикнули глухо и синий, Вроде Лев Львович крикнул. Вот не успели тирана ссадить, как уже ходаки досаживают. Послышали, стало быть? Ну, люди, ну, не минуты покоя. Народных каких-то? Скажи, революция состоялась благополучно, тиран не изложен. Работаем над указом о гражданских свободах. Не мешать разойтись по домам. «Про ксероксы не забудьте!» — крикнули синий. синей. Он мне еще указывать будет. Кто освободитель? Я? Гнать его в шею, рассердился тесть. Дверь закрой, не пускай никого. Мы тут, понимаешь, судьбоносные бумаги составляем, а он под руку суется. Давай, зам, пиши. Указ второй. Написал. Так, свободы. Тут у меня записана памятка. Черт, не разберу. У тебя глаза помоложе, прочти-ка. Почерк какой-то корявый. Кто писал-то? Кто-кто? Я и писал. Из книг списывал. Консультировался. Все, что по науке. Читай давай. Эээ, свобода слева или снова, не разберу. Пропусти, давай дальше. Свобода вроде собраний. Покажи-ка. Вроде так. Ну, ну да, значит, чтобы, когда соберутся, чтобы свободно было. А то набьется дюжина в одну горницу, накурят, потом голова болит, и работники с них плохие. Пиши, больше троих не собираться. А ежели праздник? Все равно. А ежели в семье шесть человек? Семь. Тесть пленул. «Что ты мне диалектику тут разводишь? Пусть тогда бумагу подают, пеню платят, получают разрешение. Пиши!» Бендик записал. «Больше трех, не боже мой, не собираться. Дальше свобода печати. Это к чему бы?» «А, должно, чтобы старопечатные книги читали!» Тесть подумал. «Можно, хрен с ним. Теперь и без разницы. Пусть и читают». Бендикт записал. Старопечатные книги читать дозволяется, подумал и прописал, но в меру. Так и Федор Кузьмич, слава ему, всегда указывал, еще подумал: Нет, все-таки как же получается: это каждый бери, да читай? Свободно доставай из загашника, раскладывай на стол, а там, может, проль до чего, или напачкана. Когда книгу читать запрещено, так каждый свое бережет, чистой трепицей оборачивает, тыхнуть боится, а когда дозволено читать, так небось и корешок перегибать будут, а то листы вырывать, кидаться книгами вздумают. Нет, нельзя людям доверять, да чего там, отобрать их все и все дела. Прочесать городок, слобода за слободой, дом за домом перетряхнуть, все, книжки изъять,